Колера, Так не повезло. Часа на два опоздал. Что будет? Что будет? Где ты, черт тебя дери? Иду, иду, поспешил Стефек. Уже совсем иду. Заперев дверь, Зютык бросился бегом вниз по лестнице. Стефек старался не отставать от него, набегу допытываясь, куда он так спешит. На Саскую, вырвался Зютыка, но он тут же поправился. В город. Не твое дело. Автобусом? «Мне тоже на Саскую кемпу!» «Нет, придется ловить такси, если поймаю холера!» Только теперь Стефек заметил, что Зютык держит под мышкой папку, которую схватил с полки над вешалкой. Жаль, не знал раньше. Спрятал бы и папку. Счастье в этот день явно улыбалась мальчику. Такси не было, ни одной машины. Немного подождав, Зютык бросился к автобусной остановке. Автобус уехал у них буквально из-под носа. Оба знали, как долго придется ждать следующего. Зютык весь извелся от ожидания, беспокойно вертелся, махал рукой всем проезжающим мимо машинам, пытаясь их остановить. Стефик, в котором не замечалось ни малейших признаков недавнего недомогания, преданно торчал рядом. Итак, сейчас сверхзадача не допустить Зютыка ни до какого вида транспорта. Задача нелегкая. Но мальчика очень вдохновлял успех, которого удалось достичь в квартире Зютыка. Что бы такое придумать теперь на улице? Подставить ножку, когда Зютык станет садиться в автобус? И хотя Стефик был настроен на богатырские подвиги, у него явно не хватило бы сил ни на то, чтобы оттащить Зютыка от остановки, ни на то, чтобы воспрепятствовать автобусу остановиться на остановке. Транспорта на улице было немного. Сказывалось влияние нерабочей субботы. За все это время проехал лишь один автобус в противоположную сторону, а такси так и не появлялись. «Слушай, сбегай на стоянку такси!» — нервно попросил Зюток. «Вон там, за углом. Может, какая машина и стоит? Хватай любую, иду сюда!» К стоянке такси Шефок помчался кратчайшим путем наискосок, петляя между домами. И все думал о том, как бы еще задержать Зютыка. От транспортной проблемы сейчас его ничто не отвлечет, разве только Марки. Рассеянно взглянув на свободные такси, ожидавшие пассажиров на стоянке, мальчик повернулся к нему спиной, и его взгляд уткнулся в помойку. Тут вновь вдохновение осенило его своим крылом. Продолжая действовать по наитию, он помчался обратно к автобусной остановке. «На стоянке хвост, делать людям нечего, только в такси разъезжать», — сообщил он Зютыку. «Совсем уж головы потеряли. Представляешь, сейчас при мне один тип нес на помойку выбрасывать клясыры. Голова Зютыка была занята в настоящий момент другой проблемой. Он вытягивал шею, высматривая вдали автобус или какую-нибудь проезжающую мимо машину. Сообщение мальчика явно пропустил мимо ушей. Стефек возвысил голос. «Интересное дело, — говорю, — почти заорал он. Бегу мимо помойки, а там какой-то придурок выбрасывает в мусорный бак клясеры. Пустые, наверное, с марками никакой кретин не выбросит». Дозютыка вдруг дошло. «Что ты сказал?» На миг оторвался он от высматривания транспортных средств. «Придурок, — говорю, — выбросил в мусорный бак два клясера». — Не знаю, с марками или без, — терпеливо повторил мальчик. Тут, как назло, вдали показался автобус. Конечно, был он еще далеко и вполне мог задержаться на перекрестке у светофора. Зютык колебался не более секунды. — Где эта помойка? — Да вон там, в двух шагах. Я мимо пробегал, а этот придурок передо мной мчался, как ракета. И два огромных клясера держал в руках, Их к помойке свернул. И выскочил обратно уже без клясеров. «Куда он, по-твоему, мог их деть?» Ясно, в бак швырнул и дальше помчался вон в ту сторону. Не дослушав до конца, Зютек тоже, как ракета, рванулся к помойке. Наверное, хотел успеть еще на автобус. Стефок, задержавшийся на мгновение на остановке, заметил, что на перекрестке зажегся зеленый свет. Автобус вот-вот подъедет, есть шанс опоздать на него. И мальчик кинулся в догонку за парнем. Оба они одновременно подбежали,